Глава десятая. Отступление не бегство, а хитрый маневр. Все вышеперечисленные источники являются магической подпиткой. Отчеканила я определение, а до этого уверенно привела несколько примеров и теперь выжидала вердикта ректора Тори. Вчера пришлось вызубрить второй параграф учебника, да еще и дополнительную литературу почитать, ибо светлый маг высшей категории грозился меня спросить. Уже лучше, адептка комарок. Скупо похвалил Амадор Тори и позволил вернуться на место. А теперь прошу адептку Беде перечислить базовые заклинания. Ханка Беде вскочила с места, поправила очки, а заодно и кудри начала отвечать. Правда, она забыла назвать парочку заклинаний. Впрочем, ректора это не смутило, и он одобрительно улыбнулся. Прекрасно. — Вижу, что вам нравится мой предмет, и вы усердно готовились к занятиям. — Ваш предмет мой самый любимый, — горячо заверила студентка. — А вы самый лучший преподаватель из всех. Так все доступно объясняете, что даже сложные вещи кажутся простыми, в смысле понятными. Ректор довольно кивнул, проглотив неприкрытую лесть, А Ханга вернулась на место под радостное щебетание подруг и смешки студентов. «Да она отвечала хуже, чем ты», — шепотом возмутилась Вилка. «Почему у тебя уже лучше, а у нее прекрасно? Подхалимка!» «Адептка это? вы что-то хотели добавить?» Разумеется, из всего курса Амадор Тори заметил именно наше перешептывание. «Я... Нет, что вы...» Отмахнулась от преподавателя Вилария. «Может, все же напомните составляющие базового заклинания Просперум?» Не отставал преподаватель. «П-м...» -э -э -м — замычала Вилка. -y Я начала и подсказывать. «Заклинание, процветание и благосостояние. Символ двух скрещенных треугольников означает...» «Не стоит, адептка комарок, иначе я поставлю неот не только вашей подруги, но и вам». Рявкнул ректор, и мне пришлось замолчать. «Кто может ответить?» Студенты потянули руки, и ректор спросил одного из юношей. Вилка упала на скамью и опустила голову. «Ну, не даются мне эти заклинания, растения, зелья!» – простонала она. «Не мое». «Зачем же ты поступила на целительский?» В который раз удивилась я. «Может, еще не поздно перевестись на другой факультет?» «Не могу. Мне нужен этот. Только не зверье, а зелье варенье с врачеванием», — вздохнула Вилария. «А хочешь, я с тобой позанимаюсь. В зельях и базовых заклинаниях я неплохо разбираюсь», — предложила я подруге. «Хочу», — обрадовалась-то. «Только жаль, лаборатория редко открыта для дополнительных занятий. Жди теперь следующей недели, чтобы научиться готовить простейшие настойки». «С лабораторией готов помочь. Могу отвезти туда ночью», — любезно предложил адепт Яцек, который сидел по другую руку от вилки и прислушивался к нашему разговору. «Спасибо», — поблагодарила его подруга, и они принялись обсуждать детали. Я не стала ей напоминать, что именно Яцек в прошлом году взорвал лабораторию, поэтому его и перевели на наш курс. Да и ночью после отбоя можно нарваться на выговор или отчисление. Занятия закончились. Адептка беды первой подбежала к ректору, живо интересуясь каким-то вопросом. А я почему-то с завистью наблюдала за тем, как мой жених улыбается этой девице. «Вот и пусть на ней женится». Будет супруга, о которой он мечтал. И подтягивает послушно в нужный момент. И на команды вовремя отреагирует, и не опозорит. А что, это ханка вылитой дракона-мопс. Вон улыбка такая же хищная и зубастая. А вместо огня яд. Только ректор Тори отчего-то этого не замечает. Какая же она противная. Вся в своего папашу-инспектора. Фыркнула Вилка, тоже наблюдая за беседой ректора с Ханкой. «У нее отец полицейский?» – удивилась я. «Странно. Думала, что целитель. Она так прекрасно разбирается в предмете». «Как сказать?» – засомневалась Вилка. На экзамене она отвечала прекрасно, словно заранее знала вопросы с ответами. А вот на занятиях у нее больше рвения, чем знаний. Хвалит ее наш ректор авансом. Чего же не хвалить с таким-то уровнем магии? У меня первый, а у нее седьмой. Неожиданно для себя позавидовала я Ханке Беде, хотя прежде со мной этого не случалось. «Пф, да хоть десятый. Делов-то?» Фыркнула Вилария и тут же осеклась. «Надо бы поподробнее узнать про эту Ханку». И откуда у нее взялся седьмой уровень? Насколько я знаю, у главного инспектора БД магии нет. Что-то здесь нечисто. Подруга говорила загадками. Но поинтересоваться, что она имеет в виду про нечисто, не успела. Меня схватил за руку куратор нашего отделения, Лер Дуп и потащил в коридор. Он подошел к компании старшекурсников и обратился к одному из них к тому самому надменному темноволосому юноше, с которым я столкнулась при поступлении. «Адептка Камарек», — произнес куратор, а я сразу почувствовала, что ничего хорошего он мне не скажет. «У вас хромает физическая подготовка, причем на обе ноги. На водных занятиях по боевой магии вы не можете усвоить простую защиту. А если завтра в бой? Как вы будете сражаться с противником, а?» «Она его интеллектом задушит!» — хмыкнул рожеволосый Бжижик и еще один студент, встреченный мной в первый день. «Или весом задавит, весом аргументов!» — усмехнулся третий, худощавый юноша с белым ежиком волос. Лер Дуб шутки не оценил и указал мне на темноволосого старшекурсника. «Это Джарайт, лучший ученик факультета боевых искусств». «Я договорился с деканом его факультета, и адепт Райт станет вашим наставником. А вы, адептка Камарек, его дипломной работой». «Кем?» – возмутились мы одновременно с наставником по неволе. «Кажется, ему идея тоже не понравилась». «Адепт Райт, вы должны привести студентку Камарек в боевую готовность, в смысле, в необходимую для занятий форму, и описать методу». Выдал куратор и напоследок подбодрил нас. «Вперед! К победе!» После ухода преподавателя друзья Джера смотрели на него с сочувствием, а на меня снисходительно. Четвертый приятель, высокий юноша с копной кудрявых каштановых волос, поинтересовался. «Что будешь делать с этой неудачницей, Джер? Неужели и впрямь учить базовым стойкам и отражение ударов?» Тогда надо расписать ей на каждый день физические нагрузки. полы будет мыть, вещи мои постирает. Вот ей физические нагрузки». Фыркнул юноша и перевел на меня недовольный взгляд. «Жду тебя после ужина в моей комнате, комарик. И не вздумай опаздывать, иначе сообщу твоему куратору, что ты срываешь мне диплом». Адепт Райт под одобрительное хмыкание друзей направился в аудиторию, А я попыталась возразить. «Я после ужина не могу. Мне надо за горгулей ухаживать. У меня практика в зверинце». Увы, мой голос потонул в дружном смехе студентов. «А еще у меня курсы в школе Лиры Эндрю после обеда». Пробормотала я себе под нос. «А вечером надо учить уроки и позаниматься с вилкой». Я была возмущена до глубины души. Зачем Лер Дуб придумал эти тренировки? Неужели припомнил брошенные в сердцах слова? Так я не его имела в виду, а ректора Тори. Хотя и куратор оказался не меньшим тираном. Я ведь не на боевой факультет поступала, и даже не на некромагический, понимая, что там тоже нужна хорошая физическая подготовка, чтобы за умертвиями бегать. Или от них. У меня, можно сказать, интеллектуальный труд». Работа с редкими магическими существами. Правда, после того, как я отлавливала в парке Васю с базы и бегала по поляне с крылатиком, возникло подозрение, что из нас готовят смотрители лесопарка, а не целителей. Вот теперь еще и поломойкой заделаюсь. Красота, а не учеба. Разумеется, я везде опоздала. У Лиры Эндрю успела только чаю с бутербродами попить, и сообщить, что передумала очаровывать ректора Тори. «Я покорю его знаниями», — заявила директрисе. «Правильно, но я бы подстраховалась. По возможности все же какую-нибудь ректорскую вещицу прихвати», — не сдавалась Лира Эндрю. Я нехотя согласилась. Правда, меня сейчас больше волновал не ректор, а новый наставник. Решила дать ему категорический отпор и выразить протест». Чтобы я, Элиска Кошмарик, дочь известного аптекаря и аристократка, пусть только по документам, стирала одежду какому-то студенту. Не для того я папеньку с тетушкой обманывала, чтобы в Академии мыть полы. Лира Эндрю мой протест полностью поддержала, пообещала подумать, как мне помочь, и завернула с собой пару бутербродов и печенье. На ужин я уже не успевала. Вместо этого заскочила к Матюше. В зверинце было непривычно тихо. Смотритель Пафнути Костюшка обрадовался моему приходу и провел в загон горгулье. Матюша сидела в углу в излюбленной позе, согнув ноги в коленях и положив подбородок на передние лапы. На мой приход она никак не отреагировала, лишь протяжно вздохнула. «Что-то мой питомец не идет на контакт», посетовала я. Смотритель попытался меня подбодрить. Декан Матеуш пообещал подобрать древние книги, где есть упоминания о Гаргулии. Возможно, там мы найдем нечто полезное. В студенческом бестиарии, вы дана общая информация. Слишком общая, согласилась я. Про уход и питание два слова. И о магии туман «Лишь сказано, что горгульи имеют способность к трансферальному переходу». «Да-да, способность к перемещению», — подсказал Лер Костюшка. Я покосилась на массивную фигуру зверя, который застыл серой каменной глыбой. Такое с места не сдвинешь, а уж представить, что животное незаметно перемещается, вовсе невозможно. «Пока, Матюша, не то чтобы перенестись, а выйти из загона не желает». Окончательно расстроил меня смотритель и прищурился, что-то припоминая. Но иногда, с утра пораньше, сидит вся грязная в тени. Явно купалась в заболоченном пруду. А когда успел избегать, не знаю. Двери-то были закрыты. — Повезло мне с питомцем, — пробурчала я. — Очень повезло. Горгуль — удивительный зверь. Попытался подбодрить меня Лер Костюшка. По легендам, которые многие считают сказками, горгульи сами выбирают себе друга среди людей и повсюду за ним следуют, защищают, помогают. А когда связка разрывается, зверь может на многие годы замереть, превращаясь в камень. На крышах некоторых старых зданий до сих пор сидят окаменевшие горгульи и ждут пробуждения. Матюша по-прежнему сверлила взглядом стену, никак не реагируя на наш разговор. Смотритель поухал и ушел. Я же забрала пустую кастрюлю и заглянула к крылатику, подняв с пола грязную миску. Адепт, ответственный за уборку и уход, полностью игнорировал Альруна. В коридоре я споткнулась и чуть не выронила свою ношу. Хорошо поблизости оказались Вася с Базей. Потто проворно подхватили падающую посуду, помогли донести и даже помыть, а потом сопровождали в загоны к уже спящему крылатику и недовольной горгулье. Вспомнив, что у меня в кармане лежат бутерброды, я решила отблагодарить маленьких помощников, разумеется, предварительно спросив разрешения у смотрителя. «Этим ребятам все можно, но главное не перекормить, а то растут не по дням, а по часам», пояснила Лер Костюшка. Довольно и потто выхватили бутерброды, а Матюша, увидев, как я раздаю еду, громко завыла. Вася с Базей поторопились сбежать, по дороге дожевывая добычу. Выточив из другого кармана печенье, положила рядом с Горгулей, Уверена, что от трех печенюшек зверю хуже не станет. Да и Лер Костюшка говорил, что злаковое Матюше можно. Горгулья повела носом, накрыла лакомство широкой лапой и придвинула печенье к себе. Если бы ты умела говорить, рассказала бы, что тебе нравится. Вздохнула я, подсаживаясь ближе к зверю. Матюша пошевелила маленькими рожками. Но определить, понимает она меня или мое присутствие ее утомило, я не могла. Я бы тебе приготовила что-нибудь вкусное. Продолжала гнуть свою линию. Горгулья навострила уши. И помыла бы. А то ты в пруду возишься, размазывая грязь. Тебя бы надо мылом отмыть, душистым. Матюша скривилась. Последнее предложение ей явно не понравилось. Интересно, в чем твоя магия? Задумалась я. Горгулья зевнула и отвернулась к стене. Мне явно намекали, что разговор окончен. Я оставила зверя одного, а прикрыв решетчатую дверцу, услышала характерный хруст. Кажется, кто-то решил полакомиться печеньем. Попрощавшись со смотрителем Измеевским, который уже вовсю хозяйничал в загоне грифа и выстилал свежим сеном пол, побежала к главному корпусу. Там, в одном из зданий общежития, меня ждал Джер Райт. Я без труда отыскала нужную комнату. Юркнула в приоткрытую дверь и замерла на пороге. «Похоже, кто-то был на хорошем счету преподавателей», потому что жилище адепта представляло собой гостиную, спальню и личную ванную комнату. В гостиной разместилось человек десять старшекурсников, громко играла музыка, звучал смех. «Рай, твой комар прилетел!» — крикнул рыжеволосый Бжижек. Мой наставник сидел на подоконнике и со скучающим видом листал какую-то книгу, не принимая участия в общем веселье. «Комарик, а давай ты придешь через час. Как раз ребята по комнатам разойдутся, и ты здесь все уберешь». Лениво протянул Райт, даже не посмотрев в мою сторону. «Я не буду убираться», — произнесла я тихо, но решительно. «Что ты там пропищала?» — поморщился адепт, а его друзья засмеялись. «Тебя сделали моим наставником, чтобы ты научил меня базовым упражнениям». «Вот и учи», — громче сказала я. «Опять ты за свое!» — закатил глаза адепт и отложил книгу. «Значит, не хочешь по-хорошему договариваться? Тогда идем». «Куда?» — насторожилась я. «Разучивать базовые упражнения, как ты и хотела». Огрызнулся Райт и, схватив меня за руку, потащил за собой. «Мне нужно переодеться», — возразила я. «Думала, мы сегодня всего лишь обсудим план занятий». Для занятий по физической подготовке у нас была специальная форма. Просторные темные брюки и длинная рубашка. Мне форма очень нравилась, потому что она прекрасно скрывала недостатки фигуры. Но переодеться я не успела, а Райт проигнорировал мою просьбу. Мы прошли трехэтажные корпуса студенческих общежитий, именовали двухэтажные коттеджи преподавателей – и оказались на арене. Так здесь называли площадку для бега и гимнастических упражнений. В центре арены на ровно подстриженной травке практиковалось несколько боевых магов, и я остановилась, зачарованно любуясь их плавными движениями и искрами, срывавшимися с кончиков пальцев. Адепт Райт сложил руки на груди и кивком указал на дорожку. «Тебе туда». «Куда?» — не поняла я. «Начнем с бега. Сперва нужно подтянуть общую физическую форму, а потом я продемонстрирую тебе подсечку. Вернее, на тебе». «Но так нельзя. Только пришли и сразу бежать», — попыталась я возразить. «Это несправедливо». «Несправедливо? Ты хочешь вызвать куратора, чтобы он рассудил наш спор? А лучше ректора Тори». «Уверен, они оба подтвердят, что бег — это основа любых занятий». Райт хмыкнул и склонился к моему уху. «Но у тебя есть выбор, Камарек. Бегать или договориться со мной». Я упрямо поджала губы, адепт пожал плечами и снова указал на арену. «Тогда пять кругов. Беги». «Не думаю, что ректор Тори одобрит подобное», — не сдавалась я. «Вообще-то одобрит. Я лучше адепт и гордость курса. А ты жалкая неудачница. И знаешь, что будет, если я пожалуюсь ректору, что ты сорвала мне курсовую? Тебя выгонят». В ответ тяжело вздохнула, осознав, что Райт прав, а ректор Тори будет только рад ткнуть меня носом в мои недостатки. Да и куратор Дуб может не аттестовать по предмету, если нарушу его распоряжение. «Куда ни глянь, везде засада». И я побежала. Благо туфли были на низком каблуке, а платье просторное. После первого круга почувствовала, что не могу дышать. После второго ноги задрожали, и я несколько раз споткнулась. После третьего поняла, что у меня остановилось сердце. На четвертом я все же упала. И поползла. Пятый круг, не помню. Кажется, у меня открылось второе дыхание, и я летела. «А, нет, это Адептрайд закинул меня на плечо и нес к моему корпусу». «Я буду жаловаться наместнику про тумбрии», — вяло угрожала я. «Чего ж там, сразу королю давай», — усмехнулся мучитель. «Это деградация, в смысле дискриминация». «Наоборот», — возразил Адептрайд. «Вы, девушки, рветесь в академию, значит, хотите учиться наравне с парнями». «Вот и учитесь». «А коли не можете, сидите дома». Не думала, что столкнусь с подобным отношением к слабому полу в магической академии. Но, видимо, приставка «Провинциальная» была существенной для образа мыслей местных обитателей. «Ты, Райт, тиран и деспот, весь в своего ректора!» Всхлипнула я, но от слез удержалась. «Амадор Тори, мой кумир! Как лучшие студенты и будущий преподаватель этой академии...» «Я полностью разделяю взгляды ректора», — нагло заявил Джарр Райт и добавил. «Но мы всегда сможем договориться, комарик. Ты не действуешь мне на нервы и выполняешь поручения, а я так уж и быть. Покажу тебе пару приемов и даже замолвлю словечко перед куратором». «Ну что, согласна? Или завтра побежишь десять кругов?» Райт подошел к парку, снял меня с плеча и прислонил к калитке. «Так что выбираешь? Бег или уборку?» — крикнул адепт с усмешкой, наблюдая, как я тащусь к корпусу, едва переставляя ноги. «Шантажист!» — буркнула я и согласилась на сделку. «Но это не значило, что я сдалась. Временное отступление еще не бегство. Просто мне нужно усыпить бдительность противника, чтобы продумать ответный удар». На негнущихся ногах добралась до комнаты и ничком упала на кровать, разрыдавшись от обиды и усталости. Лиска, что случилось?» Ко мне подскочила вилка. Щекой почувствовала пушистую мордочку Поли. Змея-лисица, как и подруга, встревоженно заглядывала мне в глаза. Не выдержав, рассказала Вилария о договоре с Джерри Райтом. Подруга нахмурилась, а Поли недовольно зашипела. «Нужно поговорить с куратором» предложила Вилка. «Так куратор сам назначил мне наставника. Лерду пришет, пришит, что я испугалась трудностей», возразила я. «А ректор будет только рад найти повод, чтобы накричать или даже выгнать из Академии». «Он, конечно, тиран, но, мне кажется, ты преувеличиваешь», засомневалась Вилария. Пришлось пересказать ей свою последнюю беседу с Амадором Тори, даже подслушанный разговор. «Только не стала признаваться, что я и есть та самая невеста». «Вот, значит, как». «Прежний ректор, декан Матеуш, несколько лет добивался, чтобы девушки наравне с парнями могли поступать в академию, а эти... этот...» Вилария осеклась. «Надо его проучить». «Кого? Ректора Тори?» «Его тоже проучим, на позже» согласилась Вилка. «Сперва надо поставить на место Райта». «Хорошо бы. Только как? Он же лучший ученик и боевой маг. И друзья у него сплошь боевые маги, а я...» «А у тебя тоже есть друзья», — решительно произнесла Вилария, а Поли согласно закивала пушистой мордой, словно понимала, о чем идет речь. «И у твоих друзей, то есть у меня, такой арсенал магических штучек в чемодане». Что академия вздрогнет? Каких штучек? Заинтересовалась я в миг перестав плакать. Потом покажу. Отмахнулась подруга и потерла ладони. Да с нашей фантазией и магическим зверьем нам никакие боевые маги не страшны. Мы этому Райту такую уборку устроим. Долго еще будет нас вспоминать. Эх, хотела я здесь тихонько отсидеться, но видимо не судьба. «Свою натуру не изменишь». «И не задушишь», — согласилась я и в конце осознала, что больше не смогу безропотно сносить оскорбления и тихо глотать обиды. Жаль, с Матюшей пока не подружилась. Уж она бы убралась в комнате адепта. Представив, как горгулей оставляет от мебели щепки, от дорогой одежды студента клочки, довольно хмыкнула. Лиска, ты когда улыбаешься, очень симпатичная». А еще умная и добрая, тебе нужно поверить в свои возможности и ценить себя. Тогда тебя начнут ценить другие. Вилария стерла слезинки с моей щеки, а Поля обвела ноги хвостом и положила на плечо рыжую морду. В знак полной поддержки и солидарности. Да, нужно поверить в себя. Ведь я пришла в академию, чтобы учиться и доказать, что чего-то стою а не для того, чтобы терпеть насмешки какого-то адепта и угрозы ректора. Разве я испугалась, когда папенькин бизнес пошел ко дну? Наоборот, взяла себя в руки, изучила популярный в других аптеках ассортимент и принялась действовать, то есть варить простенькие, но хорошо продающиеся зелья. И сейчас настала пора действовать, тем более я не одна. Да с такой поддержкой я горы сверну, отомщу, проучу, пролечу, «Ну, то есть всех их вылечу».